Легенды гласят, что самый могучий воин гиперборейской эпохи, тот, кто по выражению немедийского летописца, ножищами, обутыми в грубые сандалии, попрал украшенные самоцветами престолы владык земных, появился на свет прямо на поле битвы, и этим определилась его дальнейшая судьба. Дело вполне возможное. Ибо жены кемерийские владели оружием не хуже мужчин. Не исключено, что мать Конана, беременная им, устремилась вместе со всеми в бой, чтобы отразить нападение враждебных ванов. Так, среди сражений, которые с небольшими перетышками вели все кемерийские кланы, протекло все детство Конана. От отца кузнеца и ювелира, он унаследовал богатырскую стать и принимал участие в битвах с той поры, как смог держать в руке меч. Ему было 15 лет, когда объединенные племена кемерийцы посадили, взяли и сожгли пограничный город Венариум, возведенный захватчиками-аквилонцами на исконно кемерийских землях. Он был среди тех, кто яростнее всех сражался на стенах, и меч его волю напился вражеской крови. Имя его с уважением произносили на советах старейшин. Во время очередной войны с ваннами он попал в плен, бежал в замору. Несколько лет был профессиональным грабителем. Побывал в землях Коринфии и Немедии, дошел до самого Турана и вступил в наемную армию короля Илдиза. Там он овладел многочисленными воинскими искусствами, научился держаться в седле и стрелять из лука. Побывал он и в таких диковинных странах, как Миру, Виндия, Геркания и Кхитай. Года через два он крепко повздорил с командирами и дезертировал из Туранской армии в родные края. Потом с отряда массов он воевал с ваннами в Анахейме, служил в армиях Нимедии и Офира. Жажда приключений все дальше толкала его навстречу с опасностями. Конан отправляется из Аргоса к землям Черного побережья, где встречает королеву пиратов Белитт. Именно тогда, когда подругой Коннана была Белит, он получил прозвище «Амра», что значит «Лев», которая сопровождала его до конца его карьеры. Белит была первой настоящей любовью в его жизни. И после ее смерти он не станет держаться моря в течение нескольких лет». Вместо этого он углубится в сушу и присоединится к первому же черному племени, которое предоставит ему убежище – воинственным бамулам. Проведя несколько лет среди народов черного побережья, Конан отправляется на север. В королевстве Куш он становится капитаном личной гвардии королевы Тананды, После ее убийства он пересекает Стигийскую пустыню к зеленым равнинам Шема. Здесь он принимает участие в войнах между городами-государствами этой страны и становится свидетелем свержения сумасшедшего короля Пелештии Ахирома. Из Шема Конан двигается на северо-восток, в Гебарийское королевство Хорая. Здесь, на службе у королевы-регенши Ясмелы, он противостоит ордам кочевников, собранным колдуном Нетокам. В Гебарийских королевствах Конан присоединяется к восстанию, поднятому принцем Котха, Альмуриком против короля Страбонуса, и после поражения этого восстания вынужден бежать через пустыню Саны-Шорх на восток. Королевство Хауран. В Хауране он возглавляет гвардию наемников королевы Тамарис и препятствует ее свержению. Распрощавшись с Тамарис, Конан, возглавив банду кочевников-зуагиров, нападает на границу Турана. Попав вместе с отрядом в засаду туранцев, Конан преследует по пустыне Шемита-предателя, и оказывается в проклятом городе Охлате, где правит бессмертная королева-демон. Победив бессмертную королеву, Конан отправляется на юг пустыни Сан-Ишор в город Замбула.